Затем Таффи рассказал маленькому скрипачу о предсмертной лебединой песне Трильби я фотографии с Венгали. Джоко все это уже слышал от Марты, ныне покойный. Он продолжал молчать, задумчиво покуривая. Потом он поднял глаза, поглядел на Таффи и, как бы собравшись силами, сказал «Сударь!» Трельбе никогда не была безумной ни одной минуты. «Как? Вы хотите сказать, что она нас всех обманывала?» «Нет, сударь, она никогда не могла бы обмануть кого бы то ни было и никогда в жизни не лгала, она просто забыла, вот и все» ну черт возьми мой друг такие вещи не забываются и сударь послушайте меня она уже умерла так же как и с венгалей с мартой мне тоже недолго осталось жить на свете я очень болен и вскоре моя болезнь прикончит меня слава тебе господи я уйду без страданий я открою вам тайну на свете существовали как бы две триби Одна, та самая триби которую вы знали и которая не могла взять ни одной верной ноты. Она была добра, как божий ангел. Теперь она им стала. Но она умела петь не больше, чем я скакать на лошади. Она не могла петь, как не может скрипка сама заиграть. Она никогда не могла отличить один мотив от другого. Для нее все ноты звучали одинаково. Помните, как она пыталась петь Бен Болта в тот день, когда впервые появилась в мастерской на площади святого Анатолия, покровителя искусств? Это было ужасно, это было смешно, не правда ли? Прямо хоть затыкай. Это была ваша трильбия, и моя тоже. Я любил ее. Как только может любить человек свою единственную любовь, сестру, ребенка, бедную страдалицу на земле, благословенную святую в небесах. И я был счастлив, что такая тридьба существует. Вот она-то и любила вашего брата-сударыня. О, всем сердцем! Он так и не понял, что он в ней потерял. Ее любовь была столь же огромна, как ее голос, и так же божественно, сладостна и нежна. Она обо всем рассказывала мне. Бедный Билли. Как много он потерял. Но буквально одним мгновением руки, одним взглядом, одним словом Свенгалим мгновенно умел превращать ее в другую тридьби, в свое собственное творение. Он мог заставить ее делать все, что ему было угодно. Если б в это время вы воткнули ей в тело раскаленную углу, она и не почувствовала бы. стоило ему сказать «Спи!» И она немедленно превращалась в какую-то зачарованную трельби, в мраморную статую, которая могла издавать дивные звуки, те самые, которые были ему нужны. В эти минуты она думала его мыслями, желала того же, чего желал он, и любила его по приказанию, любила странной, воображаемой, искусственной любовью, будто через зеркало отражая, как бы наизнанку, его любовь к самому себе, как эхо, как тень. Только так. Кому она нужна, такая любовь? Я даже не испытывал ревности. Да, вот эту трильби он учил петь, и и я помогал ему. Господи, прости мне. Эта трильби была лишь певческой машиной органом, каким-то музыкальным инструментом, скрипкой из традивариуса, ожившим флажолетом из плоти и крови, всего только голосом, лишь голосом, бессознательно воспроизводившим то, что Свенгали пел про себя в душе. Ибо для того, чтобы петь, как лас Свенгали, сударь, нужны были двое, один обладающий голосом и другой знающий, что с ним делать, с этим голосом. Поэтому, когда вы слушали, как она поет «Орешник» или «Шопена», на самом деле вы слушали, как свингалий как бы поет ее голосом, совершенно так же, как Иоахим играет Чаконну Баха на своей скрипке. «Скрипка господина Иоахима! Что она знает о Себастьяне Бахе?» А что касается чеконной, она ей глубоко безразлична, этой прославленной скрипке. А наша трельби? Что знала она о шуму, о Шопене? Ничего! Орешник и Шопен оставляли ее глубоко равнодушной. Она зевала, слушая их. Когда трильби с Венгале обучалась пенью, Когда трильби Свенгали пела, или когда вам казалось, что она поет, наша трильби переставала существовать. Она как бы спала. По правде сказать, наша трильби в это время была мертва. Ах, сударь, но трильби, которая была творением Свенгали! Я слышал, как она пела во дворцах. Для королей и королев так не пела ни одна женщина ни до нее, ни после. Я видел, как император и великие князья целовали ей руки, сударь, а их жены и дочери обнимали ее и всхлипывали. Я видел, как самая сиятельная знать выпрягала лошадей из ее коляски и на себе везла ее домой в гостиницу с факелами, с пением и приветственными кликами, а серенады всю ночь под ее окном — Она об этом никогда не знала. Она ничего не слышала, не чувствовала, не видела. Но она раскланивалась с ними, кивала налево и направо, как королева. Я аккомпанировал ей на скрипке, когда она пела простому люду на улицах, на ярмарках, гуляниях и празднествах. Толпа вокруг нее безумствовала. Однажды в Праге, С Свенгали от нервного возбуждения случился припадок. И вдруг наша, Треби, проснулась и с удивлением стала озираться вокруг, не понимая, что случилось. Мы отвезли Свенгали домой, уложили в постели оставив его на попечение марта, отправились. Треби и я под руки через весь город за доктором и за едой к ужину. «Это был самый счастливый час моей жизни». «Ах, какая жизнь! Какие путешествия! Какой триумф и приключения! Их так много, что они могли бы составить целую книгу. Десяток книг! Пять счастливейших лет с двумя трильбик!» «Какие воспоминания! Я ни о чем другом не могу думать, только об этом днем и ночью» даже когда перекую на скрипке для старой Канториди. Ах, только подумать, как часто я играл для ласвенгали Для этого стоило жить! А потом спешил домой, к трельбе, к нашей трельбе, настоящей. Благодарю тебя, Господи! Я жил и любил, жил и любил. Сестра моя нежная на небесах. О, милостивый Боже, сжалься над нами!» Глаза его покраснели. Голос звучал высоко и пронзительно. Дрожая и срываясь, в нем слышались слезы. Воспоминания взволновали его до глубины души. Возможно, подействовало на него также и вино. Он положил локти на стол, уткнулся лицом в ладони и зарыдал бормоча что-то на своем языке может быть на польском словно молился тафффия и его жена встали и прислонившись к окну молча глядели на пустынный бульвар, где армия уборщиков тихо и бесшумно подметала асфальт над ними темнело небо, но звезды уже начинали бледнеть, предвещая близкий рассвет занималась заря, а легкий утренний ветерок шелестел и трепетал в листве платанов вдоль бульваров. Чудесный, легкий ветерок. Как он приятен в Париже! Показался открытый экипаж. Послышался голос возницы. Он напевал какую-то песенку. тафи окликнул его, тот отозвался. К вашим услугам, сударь, и подъехал к ресторану. Тафи позвонил, попросил подать счет и расплатился. Джеко крепко спал. Таффи осторожно разбудил его и сказал, что час поздний. Бедный маленький скрипач с трудом проснулся. Он немного опьянел. Он выглядел дряхлым стариком. Ему можно было дать за шестьдесят, за семьдесят лет. Таффи помог ему надеть пальто, взял его под руку и повел вниз. Там он дал ему свою визитную карточку, сказал, как они с женой довольны встречей с ним, и обещал написать ему из Англии. Обещание, которое он, конечно, сдержал, можете в этом не сомневаться. Джеко обнажил курчавую седую голову, поцеловал руку миссис Таффи и сердечно поблагодарил их обоих за добрый и ласковый прием. Потом Таффи почти поднял его на руки и посадил в экипаж, причем веселый возница заметил а я прекрасно его знаю», Это тот самый, что играет на скрипке в Муж Спань. Он, наверное, хорошо поужинал, как заправские буржуане, так ли? Маленькие радости контрабандистов, а? Не беспокойтесь, я о нем позабочусь. Он неплохой скрипач, правда, сударь?» Таффи пожал руку Джеко и спросил. «Где вы живете, Джеко?» Номер 48. На улице Пус, на пятом этаже. Как странно, — заметил Таффи, обращаясь к своей жене, и как трогательно, ведь там жила Трильби, в том же доме, на том же этаже. «Да-да», — сказал, просыпаясь Джеко, — «это мансарда Трильби. Я живу там уже двенадцать лет. Пусть только кто-нибудь попробует меня оттуда выгнать». И он слабо рассмеялся над своей невинной шуткой тафи сказал вознице адрес и дал ему пять франков. «Благодарю вас, сударь. По ту сторону реки, около Сорбонна, не так ли? Я позабочусь о нем, будьте спокойны. Сорок восьмой, ну, поехали. Прощайте, месье, мадам». Он взмахнул кнутом и покатил, напивая себе под нос. «Мой муж глядит на нас». Мистер и миссис уин Дошли пешком до своей гостиницы, которая была неподалеку. Миссисуи наперлась на могучую руку мужа, крепко прижалась к нему, слегка вздрагивая от ночной прохлады. Шаги их гулка отдавались в тишине. Оба молчали. Они устали, им хотелось спать, и на душе было очень грустно. И каждый из них думал, зная, что о том же самом думает и другой что им было совершенно достаточно одной недели в Париже. С какой радостью они через несколько часов услышат гомон грачей вокруг своей уютной, милой усадьбы в Англии, куда в скором времени приедут три славных мальчугана на каникулы. На этом мы простимся с ними и предоставим их приятному и полезному однообразию мирного сельского житья, в кругу своей семьи, ибо чего же лучшего мы могли бы им пожелать в эту пору их жизни. И вряд ли есть на свете лучшая пора. Домашний очаг нам милее всего. Благословенный домашний очаг. Вот наша тихая пристань, близкая, достижимая. А когда, наконец, мы набрались ума, Кое-что поняли и больше не пытаемся достать луну с неба. Мы довольны и тем, что имеем здесь, на земле. Ведь в сущности много ли человеку нужно? Делу время, потехе час, А там, глядишь, и нет уж нас. Любви теплое упование На миг согреют и до свидания сумей весельем грусть пресечь не падай духом до новых встреч когда умрем не забывай пожнем что сеяли прощай конец книги июнь две года звукорежиссер алла тополева читала татьяна телегина